Бердянск. Запорожский окружной суд приговорил к расстрелу известного сподвижника подвижником Каретникова. Верховный суд Украины заменил Каретникову расстрел десятью годами тюрьмы. Из газет. Все рухнуло. Быт устойчивый, как цены на базаре, мягкий и пухлый, как ситный в булочных, круглый, как медный пятак, разлетелся в дребезги от первого орудийного залпа макроусовских теплоходов. Со звоном покатился с пустого прилавка булочный последний пятак, метнулись по пустынным улицам людские тени, поползли вдоль заборов испуганные жители, за город, в окрестности, с чердаков погреба. Ко мне в комнату вбежал взволнованный Ицек Авербух. — Семехат! — На площади обвалился дом Ипатовых. Живем!» Милый Ицек, робкий и застенчивый, он странно оживлялся под гул снарядов при первом свисте пуль. Власть в городе менялась так же быстро, как цены на случайном базаре. Исправника сменил учитель русского языка. Роту железной германской пехоты отряд Макроусова. Макроусова! Владелец комиссионного магазина случайная вещь Владимир Сирота, Сироту сам батька Махно, ускакавший на бурой кобыле в черной бурке от Третьего Елисаветградского и Императорского Высочества Ольги Николаевны Гусарского полка. Елисаветградцев перерезали ночью рабочие металлисты и посадили на балконе гостиницы Метрополь Совет рабочих депутатов с курсисткой в черных очках во главе, расстрелянный на песочной косе казачьей сотни полковника Морозова в ночь на Рождество. Ицек Авербух, черный, волосатый в Пинсне, носил значок выпускного класса, земной шар в венке с орлом наверху без короны. Он жил со своей матерью в маленьком собственном домике на Воронцовской улице. В его комнате, обклеенной желтыми обоями, отчего она даже в сумерке казалась солнечной, висели портреты Достоевского в аристанском халате, Льва Толстого бусиком и лицеиста Пушкина, еще так недавно сменившие цветные картинки из Нивы. Он был очень прилежным учеником, и половина книжной полки, аккуратно оклеенной золотой бумагой, заполнялась учебниками, всеми от приготовительного класса до анализа бесконечно малых величин. Ицик был некрасив, и гимназистки первой городской гимназии не заглядывали ему в глаза, когда он, потупив взор, приподняв воротник потертой шинели, шел по улице. Но, несмотря на потупленный взор, он знал наизусть лица почти всех девушек города. До поздней ночи горела керосиновая лампа в его комнате, и, несмотря на беспокойство матери, «Ицик, ты все еще не спишь», он не мог оторваться от того огромного мира который был создан им и другой половиной его книжной полки. В своей тетрадке в Софьяновом переплете он написал на первой странице «Десять лет авантюристической жизни, десять лет созерцания и десять лет творчества». Милый Ицик. Матрос Макраусов подплыл к городу на теплоходах, и впереди его игрушечной флотилии шел маленький, старый. Весь расползающийся от ржавчины катерок, на носу которого стояли огромные буквы Океан. Но этот матрос его теплоходы заставили весь город со своим дорогим скарбом, накопленным веками трудовой жизни отойти на двадцать верст вглубь земли и тысячу семей, ночевать под открытым небом. Этот макроусов воскресил библейские времена. И темное ночное небо окрестил небом Израиль. Ицик оживал в такие дни. Он один бегал по пустому городу, угадывая, в какой дом попадет очередной снаряд. Ицик помнил десять лет авантюристической жизни. Ровно через месяц катерок-океан валялся на берегу моря, совершенно развалившийся, как гнилая рыба. Макаусов бросил свой флот и с отрядом бандитов шел на гуляй-поле, преследуя десятитысячную армию генерала Решетилова. А Ицек сидел в своей солнечной комнате и писал письмо комиссару Владимиру Сироте, бывшему владельцу комиссионного магазина «Случайная вещь». А тихие голос из другой комнаты вдруг заставлял его подымать голову и прислушиваться к тишине и к своему сердцу. — Ицек, ты все еще не спишь? Все рухнуло, быт неустойчивый, как цена на базаре, власть случайная, как комиссионный магазин, горе огромное, как исход ициков. На балконе гостиницы «Метрополь» против Шмидтовского сквера стоял батько Махно, а рядом тесным кольцом Каретников, Щусь, Хмуро, Рогоза и те, кто, как ни старались, Но все же в историю не попали, с балкона не сошли. Еще гудели вдали орудия, кучка пленных стояла на площади, еще не расстрелянная, еще дымился разрушенный дом против собора, а уже бесстрашный батька Махно, спокойно улыбаясь, принимал парад. В синей суконной поддевке, в лакированных сапогах под запорожскими шароварами, Подбоченец, заломив папаху, гордя своим парабелумом в деревянной кобуре, он ухорски глядел вниз на улицу, по которой проходила его армия. Хитрые глазки под прямым лбом, маленький носик вверх, хрю, и выпирающие, разносящие рябое лицо по сторонам скулы, в обрамлении жестких волос, черных, как смоль, маслом приглаженных. «Отец!» Диакон, Силанова, Спасовки, такими б гордился. Водитель народных масс, Любимец деревень и сел Украины, Баловень судьбы, разве не Пугачев? Глазки смеялись. Какой там? Сельский учитель из гуляй-поля, Лихой гармонист и песельник. Ущипнуть какую девку или дать по зубам уряднику, Первый мастер на всю волость. Какой там Тамерлан? Просто первым закричал «Гуляй, ребята, во всю За отсиженные в тюрьме годы, за душный тюремный воздух, да неба вскрою земное брюхо, разворочу сатанинскую язву, камня на камне не оставлю. Двадцать пять человек было месяц тому назад, а теперь пятнадцатитысячная армия. Разбил ее на дивизии, полки, батальоны. Вторая дивизия форсированным маршем на Мелитополь. Первая батарея встать на позиции за лиманами. Полководец, главнокомандующий и какой народный, батько, здорово! Батько, здорово! несли скрики вверх на балкон вместе с папахами, выстрелами и воем сотни здоровенных глоток. Не ударим в грязь, батько, завтра возьмем мелитополь. Закидывались головы, блаженные пьяные, искали тысячи глаз, рябое лицо батьки. Проходила пехота на тачанках. Звонко, справа повзводно шла конница. Трехдюймовка без замка, так для декорации громыхала, запряженная шестнадцатью лошадьми, так для пущей важности. Потянулся босс, медицинский пункт, в старомодной карете, на которой не раз выезжала тетушка Шпоньки. Потом опять тачанки, новые полки пехоты, конница. Когда полили вверх из винтовок, могучий бас Каретникова топором повисал над площадью. «Берегите патроны!» И в ответ снисходительно улыбался Махно. «Такой он у меня строгий!» Принимал крики восторга, и вместе с криками скрип давно немазанных колес и цок под кофа камнем истовой. А редкие прохожие... Благодарственное население шарахались в подворотни, молились в темных углах почтенные граждане, никогда не ходившие в церковь, любопытные женские глаза испуганно отодвигали занавески на окнах лишь пара голубеньких глаз. Что немало здесь будет проказ, с замиранием сердца ожидая наступления нового дня. Здорово, батька! до свидания в Мелитополе. Стадо людей, табун лошадей, обозы за обозами, То ли татарва на Русь святую ползет, То ли Русь святая двинулась на татарву, Ругань топором, дым кромыслом, гарь столбом. А над всеми вниз с неба свисается Веселая голова махно. Братцы, до победного конца Смерть помещикам жги усадьбы, Вот он на нашей улице праздник, анархия, мать, порядка, да здравствует свобода. Ицек-авербух снял с полки тетрадь в Софьяновом переплете и вписал в нее, «Сегодня решаюсь. Прости меня, мама, если что случится, знай». И Ицек горько задумался. Самые страшные В самые опасные для каждой человеческой жизни дни, когда земля держалась на взведенном затворе винтовки, он, Ицек, решился на первый шаг. За окном по Воронцовской улице тарахтели махновские тачанки, несла солдатская песня. И вдруг, перерезая ее, прозвучали отдаленные залпы из винтовок. То на песочной косе умирал комиссар Владимир Сирота. Занималась вечерняя заря. По площади из гостиницы «Метрополь» в комиссионный магазин «Случайная вещь» шел Каретников, командующий первой армией, комендант города, в кожаной куртке, большой, круглолицый, широко раскидывая ноги. «Сегодня ночью придет к нему Марфуша» которую он долго возил в карете тетушки Шпоньки, пока она, наконец, не улыбнулась ему, как улыбается вся вещающее весеннее утро. Каретников, здоровый, крепкий, с маленькими усиками, дышал огромными легкими, глотая крест на соборе, и пугая ворон, и горячился, как жеребет щуся, при мысли о завтрашнем бое под Мелитополем и сегодняшнем с Марфушей. Сатана тебя возьми, сколь веселая жизнь. Поздно ночью, когда миры рассекали небо и гибли за квадриллионы верст от Бердянска, Анади с твоего окна запоминала желание Ицыка Вербух, напрягая все усилия к тому, чтобы шорохом не разбудить мать, вышел из дому. Под Новоспасовской шел бой. И отдаленный гул, то приближающийся, то отдаляющийся, всю ночь томил бессонницы, боязнью и надеждой жителей, и меня, в частности, влек к себе. Утром другого дня Ицик, встретив меня на улице, сказал Семихат, пожми мне руку, я скоро уезжаю. Куда, Ицик?" Он загадочно улыбнулся, но веселья в этой улыбке не было. Кто знает, может быть, в Париж. Мне трудно говорить обо всем этом. Это не рассказ, это обвинительный акт. Обвинительные акты составляются бессонной ночью за столом, покрытым красным сукном, при свете трех свечей. Милый Ицик. Меня недавно здесь, в Париже, рассказывала Надя о своей любви к вам. Все ее улыбки вы всегда относили на мой счет, и только раз. Но, простите... Дорогие читатели, я увлекся. Жизнь и билетристика — это такие разные вещи. И вот наступил день. В шесть часов утра меня разбудили. Вставай, Семехат. Арестован Ицек. Идем к Коретникову". Слова упали на меня тяжелым одеялом. Я сбросил его, быстро оделся и вышел со всеми из дому. Уже на акациях появились почки. Это я хорошо помню. Ранние солнечные лучи бороздили улицу, обещая прекрасный весенний день. В такой день, ровно год спустя, мы избили махновцев с перекопских волов и в дребезги разнесли два полка. В такой день был убит наш славный командир Харунжи Шевченко. По дороге в гостиницу Метрополь я узнал все подробности ареста Ицика. Его обвиняли в уголовном преступлении. А ты меня анархистов. Он рассылал местным купцам угрожающие письма с требованием денег. Мы шли сейчас не просто. Мы были депутацией от учебных заведений города с просьбой о помиловании. Милый Ицик. десять лет авантюристической жизни, десять лет созерцания и десять лет творчества. Вот Арестанский халат Достоевского. Вот темные стены тюрьмы вместо солнечной комнаты, и мать, еще ничего не знающая о судьбе сына. Милый Ицик, помнишь ли ты этот день? Мне не забыть. Стояла группа людей у гостиницы «Метрополь», и нас не впустил дюжий Махновец, сказав, что Каретников сейчас выйдет. Он занят разговором с одним из ваших у себя в номере. — пояснил его адъютант Трагоза, вышедший на улицу поплевать в раннее небо. Мы недолго ждали. — Разойди по странам! — гаркнул дюжий махновец. И на крыльце появилась знакомая, съежившаяся в воротник потертой шинели фигура Ицика. За ним вырос каретников, стянувший свое мясистое лицо двумя хмурыми бровями. Лицо Ицика было совсем белым. Он страшно сгорбился, и мне показалось, что я его не видел десять лет. Глаза его поймали наши и засветились чем-то и знакомой болью, той самой, наверное, с которой он слушал ночной голос матери. Он сошел с крыльца и не знал, повернуть ли ему влево или вправо. Он робко оглянулся на Каретникова, брови коменданта сжались страшным усилием, стальной голос прорезал мертвую тишину. «Этот негодяй, буржуазный прихвостень!» Грабил население именем нашей партии. Вот как судит таких крестьянская власть. И Каретников полез за Наганом. Ицек тихо застонал, нелепо поднял руки, неловко запнулся на повороте и упал на колени. Его руки обняли высокие сапоги Каретникова. Как урок Нагана сжались в последний раз брови Каретникова. Так что грянула площадь. Раздался выстрел, и руки Ицика, как плети, упали вниз, а тело ласково припало к ногам коменданта. Отбросив ногою труп Ицика вербуха, десять лет созерцания, Каретников, широко раскидывая ноги, поднялся на крыльцо, вошел в гостиницу и только наверху лестницы вспомнил о своих вчерашних победах. Мелитополь. И Марфуша, Ицек, ты все еще не спишь? Когда мы везли Ицека на извозчики, и кровь стекала по виску, и капала на подножку коляски, только-только просыпались улицы, в домах открывались окна, и самым невероятным блеском солнце обнимало город. И не то... И даже не это заставляет меня сейчас писать негодующие слова против милости Верховного Суда Украины. Все же десять лет тюрьмы, десять идиотских лет созерцания вам, каретников, даже не это. Не этот выпускной значок с земным шаром, потонувшим в крови и Даже не то, что я сейчас заведомо порчу свой рассказ, ударяясь в слезу и публицистику, а только вот это. Извозчик Остановился перед маленьким домиком на Воронцовской улице. Открылись ставни, и в окне появилось лицо матери. Перед ее ли домом остановился извозчик? Как раз в это мгновение мы снимали с извозчика тело Ицика. Стены домика, всю улицу насквозь, на вылет пронзил крик. И на крыльце в широких старомодных панталонах ниже колен, с куском рубашки сзади, как рисуют детей на пасхальных открытках. Фуражки телеграфиста. Без значка в большой черной бурке на бурой кобыле примчался в город и стал на площади батька Махно, а с ним щусь и каретников. Щусь! В гусарском мундире, доломан, ментик, бриджи, розетки и в матросской фуражке с георгиевской лентой и с золотом «Свободная Россия!» На своем знаменитом жеребце, украшенном лентами, цветами, бусами ниже колен и каретников, в кожаной куртке, мрачный, тяжелой, пригибающей спину гнедовым Мерина, кружились вокруг Махно. А Махно обнимал их крыльями своей бурки и кричал в пустую площадь. — Товарищи, братья, через час погибнет ваш город от белых банд. Все на защиту, рабочие за свободу, все за оружие. И не прошло и часа, как человек двести случайных прохожих в боевом порядке повзводно выступили из города навстречу армии Деникина на подкрепление отступающим частям махновцев. Еще три часа держался город до сумерек, но когда сошли с улиц дневные тени, и стали зажигаться в доме редкие огни стадом в перемешку тачанки орудия пехота конница кареты тетушки шпоньки понеслись по городу дивизии полки батальоны на встречу бегущим у собора метнулась тень бурой кобылы стой назад свалочи в три гроба назад Бурей носилась черная бурка вдоль разрозненного войска. — Братцы, не отдадим города до последней капли! Все за мной! Вперед! Ура! Ура! — ответно кричали махновцы, продолжая бежать. И черная, объятая ужасом поражения толпа, смяла развивающуюся бурку, смяла кожаную куртку, и гусарский мундир и исчезла из города в ночь. Как на параде. В английских новеньких мундирах, в золотых погонах, ать два гори, не беда, вошли в город пехотный полк генерала Маркова или градский гусарский эскадрон. Вечером, второго дня, в офицерском собрании был бал, и всем показалось, что снова быт устойчивый, как цена на базаре. Я шел. По Воронцовской улице и думал о страшной судьбе Ицека Кавербуха, о Библии, написанной Макроусовым, охно Каретниковым, и, проходя мимо маленького домика, остановился у забора и заглянул в окно.